Глава 3. Невысокий, сухощавый майор государственной безопасности принял папку с документами у секретчика, посидел над ней несколько минут, освежая память. Потом он подошел к массивной дубовой двери и нажал на звонок селектора. «Кто?» — глухо донеслось из динамика. «Майор Чалый», — представился офицер усмехнулся. «Неужто здесь, в самом центре Москвы, да еще в недрах первого управления КГБ, «Могут ползать шпионы». Сухо щелкнул электрический замок. В небольшом предбаннике за узким столом, уставленным кучей телефонов и селекторов, сидел порученец главного, пожилой старшина-сверхсрочник. В отличие от других генералов, имевших в адъютантах от лейтенантов до майоров, нынешний шеф таскал за собой еще с войны сержанта, с которым начинал службу при Ежове и побывал во многих переделках. «Здравия желаю, товарищ майор! Ждут вас!» Старшина поднял руку в приветственном жесте. «Как он?» — майор повел головой в сторону двери, ведущей в кабинет начальника. «Нормально. Сегодня с утра расчувствовался, вспоминал партизанщину, отряд победителей. Сам-то как? В Болгарию когда махнешь, спину лечить? Ходишь, как палка прямой. Больно ведь, да?» «Побаливает семён Шутка ли?» 15 лет британскому флоту отдать, а там и спинку держи, и монокль цепляй. Вечерком позвони. Моя Маргарита тебя с супружницей в гости ждет. Давно договаривались. Хорошо. Вечерком созвонимся. Ну, я пошел. Давай, дорогой товарищ. Не пуха, семь верст под крылом, заявил порученец. Нажал кнопку селектора и торжественно провозгласил. «Майор Чалый». Генерал встал из кресла и вышел из-за стола. На ногах у него вместо форменных туфель были мягкие войлочные тапки. «Дай закурить», — потребовал он. «Товарищ генерал, вам же вроде как врачи запретили. Да и порученец ваш постоянно на посту выскажет мне потом». «Да и хер с ними», — бросил генерал. «Я им подопытный больной, что ли?» «В конце концов...» Кто легендарный разведчик, я или они? Я все-таки до фашистского генерала дослужился, с Гитлером ручкался. Сам вожь народов меня в уста сахарные расцеловывал, усами щекотал. Давай сигарету, не жмись, британская морда. Майор покачал головой, полез за отворот кителя и достал красивый серебряный портсигар. «Приз за победу в командном первенстве по конному полу среди офицеров британского флота», — с усмешкой проговорил генерал, выуживая тонкую сигарету. Чалый утвердительно кивнул, дал начальнику прикурить. Генерал присел на краешек кресла, воровато смахнул в сторону дыма и с наслаждением затянулся. Он закинул ногу на ногу, прищурившись, посмотрел на майора и осведомился. «Так ты говоришь, что наш Гонконг собирается посетить театр боевых действий?» «Да, товарищ генерал. На него вышли американские военные. Он сперва думал, что будет простая агитационная поездка с выступлениями. Однако все пошло по другому сценарию». «Нашему товарищу Дженни не привыкать. Как у него дело с Warner Brothers продвигается?» На сегодняшний момент решен вопрос о съемках телесериала «Лонг Стрит». Наши товарищи из китайского подполья используют Гонконга как живой символ. Национальная культура, корни, философский путь и прочее. Да, вот родился мальчик у нашего нелегала, и его жизненный путь определен заранее. Конечно же, философия. Как Борис Арсенбаевич Лисенбаев потомок одного из видных казахских коммунистов мог стать Джен Фанем? китайцам а потом актером Брюсом Ли. Кстати, с псевдонимом он не перемудрил? Нет, товарищ генерал, все нормально. Боря в Союзе ни разу не был. Путь в нелегалы начал прямо с Сан-Франциско, с роддома. Он на встречах чуть ли не слезы льет. 28 лет мужику к нам просится. Ладно, хватит лирики, посмотрим. Ладно. Скорее всего, его придется выводить из работы годиков через пять, а пока пусть держится, поднимает американский игровой кинематограф. Что дальше по военным, говори сам. Не люблю читать с бумажки. Нашего Гонконга привлекли для тренировок оперативников ЦРУ. Занятия интенсивные, проводятся в бразильской сельве, то есть в местности, похожей на Вьетнам. Ммм... База Гранд Канарис? Да, она самая... Бразильские военные прекрасно знают, что это не завод по переработке древесины, но делают вид, что их это не касается никаким образом. Позиция страуса, прячущего голову в песок. Продолжай. Гонконг уже больше трех месяцев тренирует своих подопечных в приемах рукопашного боя, передал нам списочный состав группы. Военные радиоразведчики подкинули нам интересные материалы. Это расшифровки заявок на получение имущества и вооружения. В общем... 12-14 человек находятся в стадии подготовки. От военных к нам пришла инициативная справка, они хотят организовать взаимодействие между своими и нашими добывающими органами. Кузнецов докурил сигарету, бросил ее в урну, резко встал и прошелся по кабинету. Материалы, полученные из ГРУ, я изучал. В принципе, Полянский пришел к правильному выводу о создании американцами хорошо укрепленного района в тылу северо-вьетнамских войск. Группа из Гранд-Канариса, скорее всего, будет ориентирована на проникновение в этот район. Как там военные его называют? Кураяровский треугольник, по аналогии с Бермудским. Не мудрено. Ил пропал, истребители, группа спецназа. Я так думаю, что они уже там неплохо обосновались. Закажи карту, посидим, подумаем. Через десяток минут в дверь бесшумно вкатился семён расстелил на большом столе карту, Втянул на назрями воздух, пропитанный дымом, укоризненно покачал головой и исчез. «Смотри, вот он, треугольник этот чертов!» Генерал очертил карандашом район. «Местечко выбрано очень и очень удачно. Новейшие американские ракеты класса «Земля-воздух-море» спокойно могут бить из глубины территории по любым надводным целям. Наши корабельные системы и посты наверняка даже не успеют среагировать. Противник создал хорошо укрепленный район, для уничтожения которого нужна реальная армейская операция с большим отвлечением сил и средств от фронта. Американцы могут спокойно работать с агентурой, собирать информацию, постепенно наращивать свое влияние в этом районе. Мы вряд ли сумеем помешать им провести несколько точечных ударов на разных участках фронта, перебросить в этот район еще несколько аэромобильных батальонов и дальше уже бить с тыла. Потери в нашей агентуре среди местных сил самообороны, где у нас немало специалистов по партизанской борьбе, будут для нас катастрофичны. Плюс реакция китайцев тоже может быть неоднозначной. Сам знаешь, какие настроения у них сейчас. Наши братья навек начинают играть в непонятные игры со штатовцами. Ну а те, как кокетливые дамочки, стреляют глазками и завлекательно смеются. Сам знаешь... Что наш восточно-азиатский отдел сутками не спит, прокачивает варианты событий? Чалый только утвердительно кивнул.